Регрессор внутри меня безразличен к происходящему. С тех пор, как он вытеснил разум Кридона и дал мне шанс попробовать все исправить, он практически не подает признаков жизни. Он скучает по своей нирване, по состоянию единства с галактикой, от которого я заставил его отказаться. Ему нет дела до того, чем я тут пытаюсь заниматься. Его раса мертва. Он последний из всех. Он... Венец творения. Вершина эволюционной цепочки. С его позиции все наши потуги выглядят смешными и никчемными. Но он спокоен, потому что знает, что скоро он вернется в безмятежность своей нирваны. Перед смертью все регрессоры туда возвращаются. Зато Кридон в ярости. Он бесится с того самого момента, как я при помощи регрессора перехватил контроль над его телом. Дважды он пытался вернуть его, и тогда я, в припадке ярости, крушил все вокруг. Ящеры не слишком удивились, а если удивились, то это им удалось не показать. С каждым днем я все больше узнаю о внутренней политике гегемонии. Память Кридона для меня открытая книга, но для того, чтобы прочитать ее от корки до корки, мне требуется время». Древний флот Скари достигнет первых человеческих планет только через два десятилетия. Надеюсь, этого времени мне хватит, чтобы придумать, как можно обойтись без войны. Я же глава единой гегемонии, черт побери. И всегда есть запасной вариант. Убить себя и тем решить все проблемы. Не самое элегантное решение и явно не окончательное. Но даже подобный паллиатив лучше, чем не делать вообще ничего. Если я смогу. Если я не сойду с ума. Если кридон не перехватит контроль. Если меня никто не заподозрит. Если у меня получится провести реформы, которые я задумал. Если, если, если. Очень много всего может пойти не так. Но я не теряю надежды. От меня ведь тоже зависит слишком многое. От меня зависят миллиарды людей, которых я не знаю, и миниатюрная женщина, которая меня не помнит. То, что осталось от человечества, и Великая Клинонская империя. И жизни многих Скари тоже зависят от меня. Я могу предотвратить самую массовую бойню в истории этой галактики. Меня зовут Алексей Каменский. Я Человек. Конец книги.